и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид. Хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеевича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым. «Прежде всего», — начал он, — «возьмите вы внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек».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 он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности. И представьте, сказал он, выслушав. Я всегда полагал, что с ним непременно это случится. Почему же, Тимофей Семёныч? Случай сам по себе весьма необыкновенный. -с. И согласен,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 Я человек не столь образованный и старый. С солдатских детей начал. И службе моей 50-летний юбилей сего года пошел-с. О, нет, Тимофей Семенович, помилуйте. Напротив, Иван Матвеевич жаждет вашего совета. Руководство вашего ждет. Даже, так сказать, со слезами-с. а так сказать, со слезами-с. Хм, но это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Но зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет. Наскопленное, Тимофей Семёныч, из последних наградных, отвечал я жалобно. Всего на три месяца хотел съездить в Швейцарию. На родину в Вильгельма Телля. Э, Вильгельм Телля. Хм. В Неаполе встретить весну хотел, осмотреть музей нравы животных. Хм, животных. А по-моему, так просто и из гордости. Каких животных? Животных. Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды.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 — проговорил Тимофей Семенович, видимо, смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. — Особо субтильная, и как полна, и головку все так на бочок, на бочок. Очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал. — Упоминал? — Упоминал-с, и в выражениях весьма лесных. Евгений говорит: "Взгляд, причёска". Конфетка говорит: "А не дамочка". И тут же засмеялись. Молодые они ещё люди. Тимофей Семёнович с треском высмаркался. А между тем, вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют. Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семёнович, «Конечно, конечно-с!» «Так как же, Тимофей Семенович?» «Так а что же я могу сделать?» «Посоветуйтесь, руководите, как опытный человек, как родственник. Что предпринять? Идти ли по начальству или...» И «По начальству? Отнюдь нет-с!» Торопливо произнес Тимофей Семенович. «Если хотите совета...» то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица и случай подозрительный с ты да не бывалый главный не бывалый примера не было с ты да плохо рекомендующий поэтому осторожность прежде всего пусть уж там себе полежит надо выждать и выждать Да как же вы ждать, Тимофей Семёныч? Ну что, если он там задохнётся? Да почему ужас? А вы ведь, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился. Я рассказал всё опять. Тимофей Семёныч задумался. Хм. Проговорил он, вертя табакерку в руках. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит.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 «Для спасения человечества, Тимофей Семёныч!» «Ну уж это дело полиции-с! Туда и следует отнестись!» «Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться! Его могут потребовать-с!» «Иван-то Матвеевич понадобится! Хе-хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску!» «Стало быть, мы можем и игнорировать!» А он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится. Ну, тогда и спросим, справки наведем. Три месяца-то, Тимофей Семенович, помилуйте. И сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Этак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с. А этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственность. Стало быть, тут уж так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреевича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил... Игнатье Прокофича, знаете, капиталист при делах. И знаете, складно так говорит: нам нужна, говорит, промышленность, и промышленности у нас мало. Надо её родить, надо капиталы родить. Значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов,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 Мужик будет работать уже втрое из одного насучного хлеба. И его можно будет когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорён, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему? Знает, что с голоду не помрёт.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 кошелей больших нет пролетариев услужливых нет хорошо говорит игнатий прокофич ораторс сам по начальству отзыв хочет подать и потом в известиях напечатать это уж не стишки подобные Ивану Матвеевичу так как же Иван Матвеевич-то вернув я дав поболтать старику Тимофей Семёныч любил иногда поболтать и тем показать, что он не отстал и всё это знает. — Иван Матвеевич как-с? — Так ведь я к тому и кланялся. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество. А вот посудите, едва только капитал привлечённого крокодильщика удвоился. через Ивана Матвеевича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеевич, как истинный сын Отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, стособою ценность иностранного крокодила удвоил а пожалуй ещё и утроил это для привлечения надо бы нас удасса одному смотришь и другой с крокодилом приедет а третий уж и двух и трёх за раз привезёт а около них капиталы группируются Вот и буржуазия. Надо б на поощрять-с. «Помилуйте, Тимофей Семенович!» — вскричал я. «Да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеевича». «Ничего-с я не требую-с. И прежде всего прошу вас, как уже и прежде просил, сообразить». Что я не начальство И, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу Как сын Отечества говорю То есть говорю не как сын Отечества А просто как сын Отечества говорю Опять-таки, кто же велел ему влезать в крокодила? Человек солидный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 Достанет лис? Не достанет, Тимофей Семёныч, отвечал я с грустью. Крокодильчик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить, а вот троить, у четвертить, разве? Публика теперь прихлынет.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 А в этом отношении Иван Матвеевич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах. Потому что те лица за границей скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. А главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить? Ну а если? Не беспокойтесь.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 Ещё можно было бы как-нибудь руководствоваться. А то как ты тришишь? Станешь соображать, а дело озатянется. Счастливая мысль блеснула у меня в голове. Нельзя ли устроить так, сказал я. Что если уж суждено, ему оставаться в недрах чудовища? и волею приведения сохранится его живот. Нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числился на службе? Хм. Разве в виде отпуска и без жалования? Нет, нельзя ли с жалованием с на каком же основании? В виде командировки? А какой и куда?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 Мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. При том же, эта статистика опасна. Чем же-с? Опасно-с. И к тому же, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лёжа на боку. А разве можно служить лёжа на боку? Это уж опять нововведение. И притом опасный есть. И опять-таки, и примера такого не было. А вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так по моему мнению, пожалуй, можно бы командировать. Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор. Тимофей Семёныч. Хм, он опять задумался. А если хотите,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 а потом лежать на боку. Согласитесь сами, дурной примерс. Ведь едек, пожалуй, всякий туда полезет, а даром и деньги-то брать. Про дети, Тимофей Семёныч. Кстати, Иван Матвеевич просил передать вам о карточный должок и 7 руб. в иролаш. — А, это он проиграл на медне у Никифора Никифоровича, помню-с. И так он тогда был весел, смешил. И вот старик был искренне тронут. — Продейте, Тимофей Семёныч. — Похлопочу-с, от своего лица поговорю, и частным образом, и в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка неофициально со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила. Тимофей Семёныч, видимо, подобрял. Непременно, отвечал я. И тот же я явлюсь к вам с отчётом. Супруга-то одна теперь э, скучает. Вы бы навестили Тимофей Семёныч? Анавищус. Я ещё Давичу подумал. Эды, да случай удобный. И зачем? Зачем его дёргало смотреть крокодила? А впрочем, я бы и сам желал посмотреть. Навестите-ка бедного Тимофей Семёныч. Анавищус. Конечно, я этим шагом моим и не хочу обнадёживать. я ведь опять к Никифор Никифорычу. Будете? — Нет-с, я кузнику. — Да-с, вот вы теперь и кузнику. Эх, какое легкомыслие! Я распростился со стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семенович, а выходя от него...